Глава двадцатая. Злата. Я посмотрела на Кирсана. Он не собирался куда-либо садиться и просто молчаливо ждал от меня ответа на незаданный вопрос. Почему я сбежала? Я села в кресло и указала ему рукой на такой же рядом. Он послушно сел. Я не выдержала первой. «Это все сложно. Я не могу так», — выдавила я из себя, избегая смотреть ему в глаза. «Я сделала что-то не так». Глухим голосом спросил он. «Нет, все было отлично». «Тогда почему ты сбежала?» «Резонно спросил он». «Дело не в тебе, дело ва». Начало было говорить самую распространенную отмазку. «А во мне?» «Понятно. А что-то пооригинальнее придумать нельзя было. Ты настолько его любишь, что даже на секунду не можешь представить себя в объятиях другого. Ты проснулась ночью потому, что он тебе приснился». Начал закипать Ринальдо. Я не стала ему ничего говорить. Все равно это все сейчас пройдет мимо него. Я просто молчала, наблюдая, как первые лучи солнца проникают через окно и пускают зайчиков на ковер. Я ценю эту твою верность. Но ты ведь сама знаешь, что у вас уже ничего не будет. У тебя были шансы это не прерывать. Была возможность это все вернуть. Но ты ведь сама от него отказалась. Почему же пришла ко мне потом? Продолжал он. «Я пришла за поддержкой, которую ты обещал мне оказывать в любое время суток, в чем бы она ни выражалась», – спокойно сказала я. «Прости. Я сейчас не отказываюсь от своих слов. Я понимал это, когда ты пришла ко мне. Я осознавал это, когда ты осталась на ночь. Но то, что произошло после твоего ночного кошмара...» Он затих. «Ты меня за это прости. Я не хотела. Вернее, хотела, но не так». И не сейчас. Я не должна была этого делать вообще. Я не имею права повторить это когда-нибудь в будущем. «Прости, что дала тебе ложные надежды», – постаралась объяснить я. «Но почему? Что тебя останавливает? Я ведь не претендую на твою свободу. Я согласен на все. Хочешь, никому не будем рассказывать о наших отношениях. Или наоборот, пойдем вдвоем к алтарю». «Да черт возьми, я даже согласен быть на должности твоего официального фаворита. Только не отвергай. Я и пальцем не прикоснусь к тебе, пока сама не позволишь, если дело в этом. И буду ждать столько, сколько потребуется. Только скажи мне, что тебя останавливает? Мы все исправим». Почти взмолился Ренальдо. «Было бы все так просто». Грустно вздохнула я. «Что тогда? Доверься мне, прошу!» В который раз попросил о доверии он. И в этот раз я не выдержала. Хватит терзать его за то, что было в прошлом. Я изменилась, но изменился и он. Сейчас ему действительно стоит и доверять. В конце концов, я ему должна правду, хотя бы за то, как я с ним поступила этой ночью. Хорошо, я скажу тебе, но обещай никому не говорить то, что узнаешь сейчас. Серьезно сказала я, подняв голову. «Обещаю. Хочешь, дам клятву?» – деловито осведомился он. «Не стоит. Достаточно простого обещания. И помни, я тебе верю». «Я жду ребенка, выпалила я. «Чего? Он сюда должен прийти? Сейчас?» – серьезно переспросил Рин. Я в изумлении на него уставилась. «Не, ну, чисто теоретически, ребенок и сюда может прийти месяцев через девять». Но Керсан явно не понял, что я пытаюсь ему сказать. Какие-то мои телохранители совсем непонятливые». «Ты не понял. Я беременна». Предприняла я еще одну попытку. По округлившимся глазам Рина я поняла, что информация все же до него дошла. «Лоран, я знал, что вас что-то связывает, и ты доверяла ему всегда больше остальных». Выпалил он. «Не Лоран. Этот тушлый дроу». «Недаром ты сразу назначила его телохранителем!» Переключился он на другую особь. «Конечно, ко мне в телохранителе можно попасть только через постель!» Съязвила я. «Не он?» «И как ты догадался? Он вообще не принадлежит темным землям!» Сказала я. Дальше я увидела, как по лицу Кирсана пробегают разнообразные эмоции. Думал он явно о чем-то очень нехорошем, потому что сначала его лицо озарил страх... Потом какое-то мрачное понимание, раскаяние, отчаяние, затем ненависть. «Он... тебя... и... и... я не могу это спросить», – вдруг сказал он. «Ты о чем?» – с подозрением спросила я. «Ты знаешь вообще, кто это оставил?» – он кивнул на мой живот. «Не смей так называть моего ребенка!» – разозлилась я. «Прости, но ты знаешь вообще, кто его отец?» – осторожно спросил он. «Знаю. Я спала только с одним мужчиной, так что вычислить несложно», – заметила я. «Извини. Я просто подумала вдруг тебя там насильно». Неловко начал Кирсан. «Я поняла твою мысль. Можешь не продолжать». Прервала его я. «Получается, что ты со светлым наследником не спала?» – сделал какие-то свои выводы, Рин. «Аргументируй». «Ну, ты же сказала, что спала лишь с одним мужчиной, и от него же и беременна. Я пойму, если ты не захочешь о нем рассказывать. И если это было насильно». Вновь завел свою шарманку он. «Да никто меня не насиловал. Все было по обоюдному согласию. Успокойся. А отец моего ребенка, Айрон, все же сказала эту фразу я. Во второй раз произносить ее оказалось отнюдь не проще». Реакцию Рика я выдержала, осталось пережить шок Рина. «Вот это поворот!» – только и смог сказать он. Я промолчала. «Этого не может быть!» – довольно быстро созрел он для новой оригинальной фразы. «Ага, мне тоже это говорили, но в каждом правиле есть исключение. Мне вот не повезло им стать». Пожала плечами. «Но как?» «Равное от равного? Или нечто подобное?» словно не помню, но смысл в том, что кто, как не наследники, могут быть равными. Светлый наследник равен темному. Я, конечно, так и не поняла, по каким таким параметрам я вдруг определяюсь равной по силе Айрону. Но то, что беременна от него – факт. Как смогла, объяснила я. «Есть способы, как избавиться от ребенка. Мы их обязательно найдем. Только нужно срочно, до трех месяцев. Дальше уже будут сильные последствия». «Но лучше так, чем рожать. Он тебя убьет», – обеспокоенный произнес Рин. В глазах его я прочитала сожаление. «Я не буду избавляться от ребенка. Это мой малыш. И надежда всех темных земель. Не спорь. Я уже все решила. Поэтому решилась договориться со светлыми землями. Мой сын или дочь будет жить в мире. Я очень надеюсь, что ты станешь ему или ей хорошим наставником в память обо мне». Я знаю обо всех последствиях. Поверь, я все обдумала, прежде чем принять решение. Время у меня было», — сказала я. «Злата, но...» — начал было он. «Ты обещал поддержать меня в любых моих начинаниях», — напомнила я. «Но это же форменное самоубийство!» «Тщательно продуманное и на благо нашего народа», — пожав плечами, сказала я. «У них же полукровки не рождаются». «Это будет золотой дракон, которого заберут светлые. Ты это понимаешь?» Попытался достучаться до меня Кирсан. «Во-первых, кто его сможет отсюда забрать? Вы тогда зачем? Будете защищать. А во-вторых, это черный дракончик», — сказала я, улыбнувшись. «С чего ты взяла?» «Он сам мне сегодня сказал. Поэтому тем более есть ради кого рисковать. Поверь, мне бы самой очень хотелось выжить, если каким-то чудом это удастся». Я буду без ума от счастья, но по-хорошему спасать нужно ребенка. Ты сам знаешь, что для темных земель значит обрести себе вновь черного дракона, и не нужно на меня смотреть так, будто я уже мертва. Поморщилась я. «Прости. Ты говоришь, что откуда-то знаешь уже о последствиях? Кто знает о твоей беременности?» Сделал правильные выводы он. «Замок, Рик и Эрор. Теперь ещё ты...» Честно перечислила я. «Эррор?» «Вы зовете его эроральд пояснила я. «Бог?» «Типа того». «И ты с ним так запросто общаешься?» — опешил Кирсан. «Ну, ссоримся, конечно, иногда. Не без этого. Но, в общем, все нормально. Только он не имеет права ни на что влиять. Тоже предлагал избавиться от малыша. Теперь решил помочь. Поищет ритуал, который может сохранить мне жизнь». Выложила всю правду я. «Айрон знает». «Конечно нет. Как ты это себе представляешь? Во время переговоров сорвать маску и веселым голосом звонко ему сообщить. «Привет, милый. Я жива и жду нашего ребенка. Правда, во время родов я опять умру и уже навсегда. Но это все детали. Ты рад? Так что ли?» «И прекрати смотреть на меня с такой жалостью. Я ведь еще жива. Тебе сказала все это, просто чтобы ты знал. Надеюсь, ты меня поймешь». «И еще раз прости за то, что дала ложной надежды. Я не должна была так делать». Снова извинилась я. «Понимаю, что в данном свете событий это не совсем уместно, но у меня действительно нет шансов». Опять спросил он. «Боюсь, что нет. Ты мне нравишься, но больше как друг. Если бы я не попала на светлые земли, все могло бы сложиться совсем иначе. Давай постараемся забыть то, что сегодня было». «Хорошо», – виновато посмотрела на него я. «Хорошо. Давно не было суда с твоим участием. Может, пора устроить?» – спросил он, переключившись на другую тему. «Ты прав. Давай через несколько дней и прекрати с таким ужасом смотреть на мой живот», – сказала я, проследив за его взглядом. «Я просто не могу свыкнуться с этой мыслью. Ладно, я оставлю тебя. Как только понадоблюсь, зови», – сказал он. И вышел из моей комнаты. Я проводила его виноватым взглядом, но останавливать не стала. Неудобно получилось. Хорошо хоть вовремя остановилась. И чем вообще думала? Вспомнились ощущения от сна. Как всегда, мне снились темные земли. Но в этот раз что-то пошло не так. Я не захотела быть сторонним наблюдателем. Мало того, еще и вспомнила, кто я есть на самом деле». Эмоции, которые пришли вследствие этого, явно принадлежали не мне. Темным землям? Вполне возможно. И сразу же после этого возникло воспоминание одной из ночей с Айроном. Значит ли это, что дух этих земель может влиять на меня, на мои ощущения? Нужно будет обсудить это с Эрором, когда он придет. Честно говоря, сомневаюсь, что на трезвую голову я смогла бы поступить так с Рином. «Значит, до чего-то докопалась, сделала что-то очень важное, что заставило их испугаться и затуманить мне разум. Однозначно посоветую с Эрором об этом». Следующие несколько дней прошли вполне спокойно. На совете уже все были ознакомлены с результатами переговоров из детального отчета, составленного Ренальдо. Поэтому мы просто еще раз все обсудили, прикинули, какую выгоду теперь будем иметь с этого договора и как именно следует подать эту идею населению. Впрочем, разобрались совсем довольно быстро. Жить в страхе уже давно всем надоело, а значит, изменения в нашей политике поведения со светлыми примут. Не сразу, но примут. С Рином я старалась наедине не оставаться и взглядами не пересекаться. Он быстро понял, что к чему, и настаивать на своем обществе не стал держать вроде и рядом, но особо не приближаясь. К суду мы вновь подготовились, только на этот раз по моей просьбе мне заранее дали краткие сведения о личностях подсудимых и их преступлениях. К сожалению, в этот раз невиновных было всего двое из 34 особей. Но надо отдать должное. Осужденные с первого взгляда выглядели как отпетые разбойники. Когда суд подходил к завершению, и я уже выносила приговор последнему из осужденных, Появилась еще одна фигура. Мужчина, полностью укутанный в плащ. Как он в таком виде попал в замок, нужно будет еще узнать. Нечего всяким подозрительным личностям тут бродить. Ринальдо и Дерта бросились ему на перерез, но он им что-то шепнул, после чего Ринальдо удивленно на него уставился, а вампир, пожав плечами, неуверенно кивнул. Я, заинтересовавшись немного, приподнялась на своем кресле. Оно, как и в прошлый раз, было жутко неудобным. Хорошо, хоть без маски нахожусь». Мужчина вышел на середину зала. Все заинтересованно следили за его действиями. А я осилилась вспомнить, видела ли его раньше. Уж больно знакомыми были его жесты и походка. «Великодушно прошу меня извинить, но я требую законного суда для себя». Николаса Кридала, клан оборотней. «Преступление. Убийство Альк Мелинды Астеры Фарей». «Заявляю, что я невиновен, и выдвигаю встречный иск против Гая, Джастина Кристофа Фарея и Мелинды Астеры, Роксаны Фарей, Виновных в смерти Альк Халараны», — выдал этот мужчина. «Если не ошибаюсь, он только что назвал имя погибшей сестры Лорана и их родителей. А еще, я точно вспомнила, где уже видела этого Николаса. Я рассмотрю это дело». Не хотите к нему еще добавить признание в похищении темной наследницы? Под видом фаворитки Златы, но все же. И действовали вы тогда на пару с Дриадом? Холодно сказала я, бросив быстрый взгляд на Лорана. Так и есть, он очень сильно побледнел, а из этого следует следующие вещи. Первое. Лоран не знал, что Николас замешан в моем похищении. Второе. Сегодня именно Лоран пропустил его в замок. Что ж. На эту тему мы с ним пообщаемся позже, а сейчас дело принимает интересный поворот. Настал момент истины. Кто же именно является убийцей сестры моего телохранителя? И что-то мне подсказывало, исходя из выдвинутого обвинения. Ответ мне, ой, как не понравится. По стремительно сереющему лицу ларана я поняла, что его посетила та же мысль.